Глава пятая. «Более чем ничего». Руби стремительно развернулась и помчалась вверх по лестнице. Она оворвалась в свою пустую спальню и бросилась поднимать скрипучие половицы. И тут же обнаружила все свои 622 желтые записные книжки. «Хвала небесам! Кажется, тут все в порядке». Затем тщательно изучила тайник в дверной коробке и убедилась, что и здесь все цело. Руби проверила все свои 11 тайников и, наконец, смогла вздохнуть с облегчением. Уже повернувшись, чтобы уйти, она внезапно заметила под книжным шкафом свой телефон в форме пирожка. Единственный оставшийся от всей ее коллекции единственный предмет в комнате, который валялся на виду. Она достала телефон и набрала номер Кленси. Тот еще не вернулся домой, поэтому она отправила ему сообщение. «Позвони мне, ладно?» После этого девушка направилась вниз, но перед тем, как снова войти в кухню, изобразила на лице выражение крайнего горя. «Мне очень жаль, дорогая, — ласково сказала мама. «Не беспокойся, Руби, мы найдем этих мерзавцев!» Шериф похлопал ее по плечу. «Мне пора, миссис Редфорд». «На свидание, нет», — ответила Сабина. Через две минуты раздался звонок в дверь. «Руби, дорогая, откроешь», — попросила мама. «Должно быть, это нет, он забыл свою записную книжку». Однако, к удивлению Руби, на пороге она увидела довольно приятного, выше среднего роста, строго одетого мужчину. Его нельзя было назвать молодым, но и никто не смог бы сказать, что он пожилой». В общем, возраст посетителя представлялся весьма и весьма неопределенным. «У вас футболка надета наизнанку», — произнес незнакомец, протягивая руку. «Чего?» — изумилась Руби. Позволю себе предположить, что так называемым официальным лицам не очень нравится ваш молчаливый протест. Он показал на футболку, которую Руби действительно еще в школе переодела изнанку чтобы скрыть надпись «Пусть едят свои пирожные». Ну да, растерялась она, что-то вроде того. Откуда он узнал про школьные дела, а тут же подумала она, и что это за мужик? В этот момент по лестнице спустилась мама. «Чем могу помочь?» — неуверенно поинтересовалась она. «Ух ты!» — присвистнул незнакомец, заглянув в дом. «Я смотрю, вам по душе минимализм». «Простите?» «Ах, да, понимаю, что вы имеете в виду, но настолько что ограбили, — запинаясь, — ответила Сабина. «Боюсь, здесь уже нечего фотографировать». «Да, а я, к счастью, и не захватил с собой камеру». «Но почему же?» — спросила мать, энергично пожав его руку. При этом Руби заметила, что мужчина поморщился, словно этот жест причинил ему внезапную боль. «Потому что фотограф из меня не важный Я все время выставляю свой палец перед объективом». Сабина растерялась. «А разве вы не фотограф из Living Luxury Magazine?» «Я менеджер по домашнему хозяйству из Zen Home Management. Вы ведь звонили сегодня утром?» «А, так вы дворецкий», — сообразила Сабина. А «Мне больше нравится менеджер. Однако, если вы настаиваете, пусть будет дворецкий». Ну, я совсем недавно звонила в агентство, и мне сказали, что на ближайшие несколько недель у них никого нет. Как же, видите ли, я всего пару часов назад вернулся из Лондона. Совершенно неожиданно пришлось. Мои прежние работодатели, лорд Веллингфорд и его супруга, Внезапно решили посмотреть храмовые комплексы Индии, и мои услуги им больше не понадобились. «Но ведь они могут вернуться через несколько недель». «Нет, не раньше, чем через три года», — быстро ответил менеджер. «Нужно целых три года, чтобы осмотреть храмовые комплексы и дворцы Индии», — изумила Сабина. «Они будут путешествовать на слонах». «Слишком красивая история», — подумала Руби, — готова поспорить, его просто уволили». — Не хотите ли взглянуть на мои рекомендации? — Не думаю, что они вас разочаруют. Претендент на место дворецкого подмигнул Сабине, и та смущенно хихикнула. — Уверена, так и будет, — весело согласилась Сабина. — О, Господи, — подумала Руби. — Очень рада познакомиться, мистер Хитч, — продолжала радоваться миссис Редфорд. — Просто Хитч, этого вполне достаточно. — Ах, ну да, конечно. Так ведь принято у дворецких называть по фамилии. «Ну, в моем случае это не совсем так. Это мое единственное имя, только моя матушка называла меня иначе». «Да, и как же она вас называла?» — спросила Сабина. «Обычно она называла меня «мой дорогой». «Ах так? Тогда можете тоже называть меня Сабина или Дорогая?» «Нет-нет, шучу». Руби изумленно посмотрела на свою мать. Происходило нечто странное. Почему она все время хихикает, словно помешанная?» «В любом случае, Хич, я не против поболтать с вами», — продолжала трещать Сабина. Правда, тут за последнее время все пошло наперекосяк. «Сначала в авиакомпании потеряли наш багаж, а теперь полюбуйтесь, нас обчистили». Сабина принялась взволнованно рассказывать о том, как ее облили томатным соком. Хич терпеливо слушал. Складывалось впечатление, что мать просто околдовали. «Этот парень гипнотизер, что ли?» — мелькнула в голове у Руби а болтовню Сабины прервал телефонный звонок. «По крайней мере, хоть телефон у нас есть!» — воскликнула она, явно радуясь, что хоть что-то осталось у них после визита грабителей. «Думаю, это из авиакомпании. Руби, ответишь?» Руби подошла к телефону, сняла трубку и поприветствовала звонившего. «Бюро хорошего настроения. Хотите повеселиться, и мы вам это в миг обеспечим». И уже в третий раз на другом конце провода... Никто не ответил. Руби положила трубку. Она собралась еще раз набрать номер Квенси, когда телефон зазвонил опять. «Слушай, красавец, если не собираешься разговаривать, зачем звонишь?» «Что, простите?» — раздался низкий скрипучий голос. «А зачем дышать в трубку и отключаться?» Между прочим, это невежливо возмутилось Руби. «Не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите...» «У меня нет привычки звонить людям, с которыми они намерены разговаривать», ответил скрипучий женский голос в трубке. «А кто же тогда названивал нам все это время?» «Я разыскиваю Руби Редфорд», сообщила незнакомка. считаете что вы ее нашли», ответила Руби. «Тогда хорошо. Раз уж я вас нашла, то все, что вам остается, это найти меня». «Не поняла», изумилась Руби. «Это такая шутка, что ли?» «Послушайте», — произнес голос в трубке. «Мне сорока на хвосте принесла, что вы все видите, но вот все ли вы замечаете, Руби Ред? «Меня зовут Руби Редфорд. Руби очень не любила, когда коверкали ее фамилию. «Как я уже сказала», — продолжала неизвестная, «мне сообщили, что вы специалист по взлому шифров и способная во всем заметить малейшие детали, самые крохотные» а также понять, как они взаимосвязаны. Бьюсь об заклад, вы можете заметить, что что-то неладно на Пламсквер, там, где все остальные люди просто пройдут мимо. Вы сможете увидеть «экстраординарное» в чем-то совсем обыденном и понять, что оно означает «в определенных обстоятельствах». Я права? «Я могу взломать шифр», — Руби старалась говорить увереннее, чем она чувствовала себя на самом деле. «Вот и хорошо!» — произнес голос, и телефон замолчал. «Так что за шифр-то, эй!» — воскликнула она, но никто ей не ответил. Руби медленно положила трубку. «Ну и что теперь?» Тем временем Хитч, в полном соответствии со своими рекомендациями, приступил к исполнению своих обязанностей в доме Редфордов. К тому времени, когда Брэнд Редфорд вернулся домой, Хитч успел притащить кое-какую садовую мебель — Неизвестно откуда, словно из воздуха, появились походные кровати, а также были заказаны суши на обед. Сабина все это время сидела на столешнице и безумолку тарахтела так, словно была знакома с дворецким куда дольше, чем час сорок две минуты. Хотя, как отметила про себя Руби, сам разговор казался не слишком увлекательным. «Можете себе представить, Хитч, я отнесла свой пиджачок в химчистку, ну, в Гроссвеннер, на Гарлинг-стрит. И знаете, что они мне заявили? Извините, миссис Редфорд, мы не сможем выполнить эту работу, она слишком деликатная. Можете поверить, что же это за химчистка такая? Ну, это же Аскар д может, они чувствуют, что не справятся. Вы знаете, кто такой Аскар Берде? Конечно, знаю». «О, не ли у него потрясающие вещи? Божественные!» «Знаете, оставьте свой наряд мне. Завтра я покажу его своему мастеру, он знает, что с ним делать», — предложил Хитч. «Если даже он не сможет ничего поправить сам, то, по крайней мере, адресует к нужному специалисту, который все сделает». «Боже мой, не могу дождаться, когда вы познакомитесь с нашей миссис Дигби». А кто она такая-то, миссис Дигби, удивился Хитч. Наша экономка. Мы тут с ней немного повздорили, так, ерунда. Думаю, она сейчас у своей двоюродной сестры Эмили. Наверняка вы ей понравитесь. Руби совсем не была в этом уверена. Миссис Дигби терпеть не могла придурков и уж тем более им подчиняться. Хич взял одну из своих сумок, достал из нее какой-то сверток и принялся распаковывать. Как интересно! воскликнула Сабина. Вы путешествуете с тостером? Ну, а кто же не любит гренки, улыбнулся Хич, выдружая аппарат на столешницу. К тому же это очень хорошая модель. И вновь едва он поднял правую руку. На его лице мелькнула гримаса боли. Легкая тень всего на секунду. Не поспоришь, кивнула Сабина. Потрясающий дворецкий, казалось отец. Руби тоже был под впечатлением от увиденного. руби поморщилась. Что такого в том, что этот тип повсюду таскает с собой крохотный тостер? Такое ощущение, что у родителей мозги на бикрень. Она поднялась к себе в комнату и вытащила желтый блокнот, не прекращая думать о том, что Хич сказал о своих прежних хозяевах. Интересно, что это за люди, которые могут себе позволить бросить все и отправиться на несколько лет в Индию путешествовать на слонах? И почему они уехали настолько внезапно? Руби не покидала ощущение, что Хич не сказал всей правды о Веллингфордах, если таковые вообще существовали. Но если все-таки существовали... А вдруг он ограбил своих хозяев прямо на яхте посреди Северного моря и удрал со всеми деньгами. Тут Руби пришла в голову мысль, от которой волосы на голове зашевелились. Вспомнив, как он появился на пороге их дома, она почему-то подумала о Мэри Поппинс. «Уж не прилетел ли этот парень вместе с северным ветром?» «Правда, хичу, что точно не Мэри Поппинс». Руби вспомнила свое правило 29. «Если ты видишь на клетке льва надпись «Мышь», не верь своим глазам». Весь вечер девушка ждала, что загадочная незнакомка позвонит еще раз, но телефон молчал, и когда стемнело, она долго лежала в импровизированной постели, перебирая в памяти дневной разговор. Почему звонившая бросила трубку? Если ей нужен человек, чтобы взломать код, почему бы не дать сам код? Очень странный звонок. И только когда стрелки на ее часах показали «4.43 утра», Руби вдруг как ужаленная подскочила на кровати. «Ну, конечно, как она могла оказаться такой тупой?» Загадочная незнакомка уже дала ей код. Весь их разговор и был этим самым кодом.